Глава 12. Джим Блейн и баран и его дедушки, старуха Вегнер и стеклянный глаз, гробовщик Джейкобс, Джейкобс, смелый эксперимент с миссионером, удивительный памятник. Наши мне все уши прожужжали своим Джимом Блейном. Они твердили, что я непременно должен послушать, как он рассказывает потрясающую историю про старого барана, принадлежащего ему его деду, и тут же оговаривались, чтобы я не вздумал поминать этого барана при Джиме, пока Джим не напьется как следует, то есть ну, до состояния уютной общительности. Они довели, довели мое любопытство до белого коленя. Дошло до того, что я начал ходить по пятам за этим Джимом Блейном, но все напрасно. Всякий раз наши бывали недовольны его состоянием. Я его часто заставал на веселе, пьяным же, как следует пьяным, никогда. В жизни я не следил за за... Человеком с таким всепоглощающим интересом, с таким тревожным участием, никогда я так не жаждал увидеть безоговорочно пьяного человека. Наконец, в один прекрасный вечер я с бросился к его хижине. Меня известили, что состояние его таково, что самые строгие критики не могли бы к нему, не могли бы ни к чему придраться. Он был пьян, безмятежно, тихо и гармонично пьян. Речь его не прерывалась икотой, а туман, начавший обволакивать его мозг, еще не коснулся памяти. Я заставил его сидящим на бочонке из-под пороха, В одной руке он держал глиняную трубку, в другую поднял вверх, призывая общество к молчанию. Лицо его было кругло, красное и чрезвычайно серьезно. Ворот распахнут, волосы сквокочены. Весь его облик и костюм были типичны для славных рудокопов того времени. На сосновом столе стояла свеча, тусклым светом озаряя ребят, расположившихся на койках, ящиках из-под свечей пороховых бочонков и так далее. Зашикали они: "Ни слова! Он сейчас начнёт". История про старого барана. И Аточис уселся, и Блейн сказал. Вряд ли, когда вернулся к нам те дни. Свет не видел такого замечательного старого барана. Дед ездил за ним в Ленойс. Купил его у человека по имени Ец. Бил Ец. Небось, выхали, его отец был священником из баптистов. Тоже парень не промах. Да уж, раненький к тому пришлось бы встать, кто захотел провести старика Еца. Хе, это ведь он-то посоветовал Гринам примкнуть каравану моего деда, когда тот двинулся на запад. И то сказать, второго такого, как Сет Грин, Не скоро найдешь. Он взял себе в жены одну из Уилкерсонских девушек, Сару Уилкерсон. Тот и была женщина. Второй такой кобылки во всем старом стодорде. Ищи, не найдешь. Сякий, кто знал, ее подтвердит. И было, впрочем, и не было, например, подбросить бочку с мукой. Все равно, что лепешку перевернуть на сковородке. А как прива, не говорить И язычок у неё? О! Когда Сайл Хокинс начал было обхаживать её, её Она ему живо дала понять, что несмотря на его толстый кошелёк Ему не удастся впрячься с ней в одну упряжку Видите ли, Сайл Хокинс был это... по сути я не о Сайле Хокинсе Я об одном типе по, по фамилии Филкинс Не помню его имени Словом, это я о нём начал говорить Когда вечером ворвался пьяный в собрание верующих И давай кричать Да здравствуй, Никсон Нихсон! Я думал, тут происходит выбор Ну, старый Пов Фергюсон, конечно, вскочил и выбросил его в окошко. А он возьми и упади прямо на голову этой, этой несчастной старой клячи, мисс Джефферсон. Вот добрая была душа. У него один глаз был стеклянный, и она его давала на прокат старухе Вегнер, всякий раз, как как той собирались гости. У него своего-то стеклянного за не было, а этот ей был мало. Так что, иной раз, когда она забывалась, он у нее перевертывался в глазницы и смотрел вверх, вбок или еще куда. А другой, настоящий, то есть, в это время глядел прямо вперед, что твоя позорная труба. У ну, взрослого ничего, а детишки так непременно плакали. жутким им виши, да. Она пробовала обкладывать его ватой, но из этого как-то ничего не получалось. в это и дорочала, да так, так страшно, что детям уж совсем не в моготу становилось. Вечно этот глаз выпадал в нее, и она уставляла на гостей свой пустой фонарь, не делась ну, что-то вроде неловко, потому что она-то она не замечала, но она была слепая, так сказать, с того богу. Но так что приходилось себе подталкивать и говорить, мисс Вегнер, миленькая, ведь ваш кривой глаз выпал. И тогда гостям нужно было сидеть смирно, пока она его сунула в прайд. Зад, наперёд обычно, зелёный, как голубиное яйцо. Глаз-то, верно, скромники был, всё нарвил спин, как инород, обернулся. Ну, в общем же, то, что у неё шиворот-новыворот был, никому особо не мешало, потому как, собственный её глаз был небесно-голубой, а стеклянный, жёлтенький-то, да. спереди-то, да. так что, как его не врачи, всё не в мазь. Старуха Вегнера вообще много чего занимала у соседей. Когда у неё собирались кумушки стягать одеяло и лишить до бедных, она обычно брала у мисс Хиггинс её деревянную ногу, чтобы ковылять по комнате. Она, говорит, была чуть покороче, тем ее, собственно, подставка. и ей, говорю, мало. Терпеть, говорит, не могу костыли. Когда у меня гости, пойдем копота с ними. Когда гости, говорит, надо и то, и все подделать да поживей. Лучшая была, как горшок. Так что не приходилось занимать парику мисс Дж... мисс Джейкобс. Да. Мисс Джейкобс, что за гробовщиком было? Ну, так тоже старая крыса. столько кому захворать, она тут уж как тут ждет, значит, сядет старый сервяненький, сидит себе весь день, день холодочник, прямо на гробу, который уже и подобрал, для клиента, то есть, да. А если клиент начинал волыни или там неизвестно, как ещё дело вернётся, то Джейкобс запастётся, был провиантом, одеяло прихватит и по ночам в гробу спит. разум так таким манером пришвартовался к домику старика Робинса. А наоборот Мороз, да так три недели сторожил его, после этого целых два года не разговаривал со стариком, обиделся, что то значит, аманул его. Отморозил ногу-то раз, да, деньги на нём потерял, под... потому старика Робинса кризис, его болезни получился, и он пошёл на поправку. Когда Робинс вздумал забарить другим разом, Джейкобз решил с ним помириться. Выбокрыл все тот же гроб лаком, притащился с ним. Но где ему со стариком Робинсом, тигац? Он зазвал его к себе и прикинулся, что будет совсем уж плохо. Купил гроб за 10 долларов, с тем, что если гроб ему не подойдет, Джейкобз должен будет вернуть эти деньги и да приплатить еще 25 долларов. Затем Робинс умирает, а на похоронах вдруг поднимает крышку. Встает в своем заводе и говорит священнику, чтобы тот кончал музыку. Потому в таком гробу он никак не согласен лежать. С видели, когда он был еще молодой, звучал раз такой транс. Ну вот он понадеялся, что это может повториться, а сам так рассчитал. выйти хорошо, денежки в кармане, а сечка уже все равно не в накладе. И уж будьте покоя, но он свои гроши отсудил. А группа заставил себя в угловой комнате и сказал, теперь уже меня никто норребить не станет. Джейкерс просто забыть не мог это до дозадный случай. Скорее, после он переехал в Индиану, в Уэллсвилл. Ну, в Уэллсвилл, откуда Хогарден и родом, славная семейка. Старой закваски, настоящей Мэриленской. Я не встречал человека, который бы мог выпить столько разных дряни, сколько выпивал старик Хогарден. И ругаться ругаться был мастер мастером. Да. Вторично он женился на вдовушке Биллингс, бывшей Мэкки, Бекки Марлин. А ее мужа была о, первой женой священника Денлопа. Ее старшая дочь марии вышла... За миссионера умерла правильной смертью. А, ее съели дикари, кстати. Они ее беднягу съели в вареном виде. Это у них, говорят, не принято, но как они объяснили родственникам, когда тебе приехали за вещами но ну, они перепробовали миссионеров во всяких других видах, и все невкусно получилось. Так что родственники даже обижались. Ну, человек, человек погиб ни за что, вроде как эксперимент. Но я вам уже скажу, ничего-то не бывает зря. И ну и расскажется, ну какой то прок. А глядишь, все на пользу, на только выдержку иметь. Нет, ребята, проведение, оно холостыми зарядами стреляет. Так вот, сущность этого самого миссионера, без его ведома, она прямо-таки оборотила христианство всех язычников, то пришел отведать того рагу. Да это вот бывало, ну, ничем не поймешь. И не говорите мне, будто это тот, тот случай, что его именно сварили. Я не признаю никакие случаи, когда мой дядюшка Лем присвонился как-то к об одной стройки, а злаб пьян ли был, я, я не знаю, или еще что-то, Какой-то ирландец с целой поклажей кирпичей свалился на него с третьего этажа и переломил старику хребет в двух местах. Все говорили, что это случай. А никакого тут случая не было. А он-то не знал, для чего там учтился. А цель была. Если бы он тут не подвернулся, ирландец прошибся насмерть. И никто не докажет мне, что это не так. Была же собака дядюшка Лема. Почему же ирландец не упал на нее? Да потому что собака бы увидела, что он на нее падает и убежала бы. Потому что собаку не предназначили для этого. не проведение не станет пользоваться собаками. Вы же мне поверьте тут все было подстроено. не ребят, случайностей не бывает. Собака дядюшки Лема, вы бы видели эту собаку? кровная овчарка. То бишь, наполовину овчарку, наполовину бульдог. А, такая, ну, тут был зверь. Она принадлежала священнику Хагару, прежде чем пришла к дядюшке Лему. Ну, знаете Хагаров из западного заповедника? прекрасно семья. Его мать была урождена Уотсона, одна сестра вышла замуж замужем Уиллера. А... Они... Позелились в округе Морган, он попал в машину на кров... на, ков... на ковровой фабрике. Машина обработала каким-нибудь 15 секунд. Его вдова купила кусок ковра, в который были вплетены его останки, и люди приходили, заступили на его похороны. 14 ярда было в куске. Она не разрешилась свернуть его и так положила в гроб во всю длину. Церковь, где его опивали, была не так велика. Пришлось конец гроба высунуть в окошко. И его языка поднестали, укрепили один конец земли, поставили стойком, вроде как памятник. Ну, чё там, а прибили дощечку, на ней Они нап написали «Незаменной памяти 14 футов тройного ковра, заключающего остатки». Джима Блейна постепенно одолевал от ремонта. Он клюнул носом раз, другой, третий. Наконец тихо уронил голову на грудь и уснул. Слезы так и лились по щекам слушателя. Они задыхались от за смеха с самого начала рассказа, только я этого не заметил. Я понял, что меня купили. Тут мне рассказали, что Джим Лейн свавился тем, что, достигнув определенной степени опьянения, уже не знал никакого удержу. Он с жаром и внушительно принимался рассказывать удивительное приключение со старым бараном своего деда, причем в его рассказе баран после первой фразы так больше и не появлялся. Джим всякий раз пускался в бесконечные блуждания, перескакиваясь с одного предмета на другой, пока виски не пересиливало его, и он не засыпал. А что случилось со старым бараном его деда, этого и по сей день никто не знает.